Глава 3 Поразительная альтернатива. Христиане таким образом верят, что сила зла стала князем этого мира. И тут, конечно, возникают проблемы. Соответствует ли все это воле Бога? Если да, то он довольно странный Бог, скажете вы. Если же зло воцарилось в мире вопреки его воле, то как же что-то может происходить вопреки воле того, кто обладает абсолютной властью? Однако всякий человек, который был хоть когда-то наделён властью, знает, что некоторые вещи могут с одной стороны соответствовать вашей воле, а с другой не соответствовать. Мать, например, может сказать своим детям: "Я не собираюсь каждый вечер убирать вашу комнату. учитесь держать её в порядке сами". Однажды вечером она заходит в детскую и видит, что плюшевый мишка, чернильница и французский учебник свалены вместе. Это противоречит ее воле, она предпочла бы, чтобы дети были аккуратными. С другой стороны, воля ее и была в том, чтобы привить детям самостоятельность. Однако это значит, что они могут выбирать. Такие же ситуации возникают при любой системе правления, на службе, в школе. Вы объявляете какую-то обязанность добровольной, и половина людей ее не выполняет. Это не согласуется с вашей волей, но именно по вашей воле стало возможным. Может быть, то же происходит и во Вселенной. Некоторые создания свои Бог наделил свободной волей. Это значит, что они могут выбирать верный или неверный путь. Некоторым кажется, что можно придумать существо, которое было бы свободным, но не могло поступать неправильно. Я такое существо представить себе не могу. Если кто-то свободен делать добро, он свободен делать зло. Именно свободная воля сделала зло возможным. Почему же тогда Бог дал своим созданиям свободу воли? Потому что без свободной воли невозможна истинная любовь, доброта, радость и все то, что ценно в мире. Мир автоматов-роботов, существ, действующих как машина, едва ли стоил бы того, чтобы его создавать. Счастье, которое Бог приготовил для своих высших созданий, счастье свободно соединиться с ним и друг с другом в любви и восхищении, так прекрасно, что в сравнении с ним самая возвышенная любовь между мужчиной и женщиной – просто разбавленное молоко. Но для этого создания должны быть свободными. Бог, конечно, знал, что произойдет, если они воспользуются своей свободой, неверно, но, очевидно, считал, что задуманное стоит риска. Мы не очень склонны согласиться с ним, но Богу противиться трудно. Он – источник, из которого вы черпаете всю силу ваших доводов. Вы не можете быть правы – а он прав точно так же, как поток не может подняться выше своего источника. Оспаривая его решение, вы выступаете против той силы, которая наделяет вас самой способностью спорить, рубите ветку, на которой сидите». Если Бог считает, что война во Вселенной не слишком высокая плата за свободу воли, и поэтому сотворил мир, в котором его создания могут выбирать между добром и злом, а не игрушечный мир марионеток, значит свободная воля этого стоит. Только в мире, основанном на свободном выборе между добром и злом, может происходить что-то значительное. Когда мы понимаем, что такое свобода воли, глупым представляется вопрос, который мне как-то задали – Почему Бог создал человека из такого гнилого материала? Чем лучше материал, из которого творение создано, чем оно умнее, сильнее и свободнее, тем лучше оно будет, если направится по правильному пути, и тем хуже, избрав путь неправильный. Корова не может быть очень хорошей или очень плохой. Собака может быть и лучше, и хуже. В большей степени может быть лучше или хуже ребенок.